«Сказал Тейнер. Я уже подумал об этом», — кивнул Стинов. «Но все расходные материалы герениты получали только через корпорацию, так что их меморечипы, скорее всего, тоже имеют код опознания». «На худой конец у нас останется копия материалов, с о х р а н и в ш а я с я у тебя в памяти», — сказал Тейнер.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 Уже нет, указал на экран Волков. Красная точка замерла на месте, слившись с одним из з е л е н ы х крестиков, обозначавшим терминал. Что это за место? спросил с т и н о в Асата переадресовал вопрос компьютеру. В углу экрана появился ответ: 24-й проход, 17-й корпус.